Глава 11. 13 марта 2014. Нью-Йорк. Генри ведет ее в бар, слишком людный, слишком шумный. В Бруклине все бары такие, очень тесные толпы народа. Негоциант не исключение, даже в четверг. Аде и Генри удается найти место на задней террасе под навесом, но ей все же приходится наклоняться к нему, чтобы через шум расслышать его голос. «Откуда ты?» — начинает она. «С севера штата, из Ньюберга. А ты?» Вион Сюрсарт», — -сюр отвечает Ади. Название родной деревни все еще немного больно произносить. «Из Франции? Ты говоришь без акцента». «Я давно переехала». Они заказывают одну на двоих порцию картошки фри и пару бокалов пива, воспользовавшись скидкой счастливого часа, потому что, по словам Генри, работа в бокинистическом не слишком хорошо оплачивается. Жаль, Ади не может сходить и принести нормальные напитки. Но она уже скормила Генри вороньё насчет бумажника, и ей не хочется устраивать никаких выходок, особенно после «Одиссеи». К тому же она боится, боится дать ему уйти, боится выпустить его из вида. Что бы это ни было, временная вспышка, ошибка, прекрасный сон или невероятное везение — Ади боится это упустить. Потерять Генри. Один неверный шаг, и она проснется. Неверный шаг, и нить прервётся. Проклятье снова обретёт силу. Всё будет кончено. Генри исчезнет, и она снова останется одна. Ади заставляет себя встряхнуться, наслаждаться текущим моментом, ведь долго он не продлится. Но здесь и сейчас... О чем задумалась? перекрикивает толпу Генри. Ади улыбается. Жду не дождусь лета. И это не ложь. Весна выдалась долгая и дождливая, ади устала мерзнуть. Лето это жаркие дни и поздние закаты. Это еще один год жизни. Очередной год без. Если бы ты могла попросить только что-то одно, прерывает ее мысли Генри. «Что бы это было?» Он с прищуром разглядывает ее, словно она не человек, а книга, которую можно прочесть. Адди таращится на него, как на привидение, как на немыслимое чудо. «Такого, как ты», — думает она, но вслух, поднимая бокал, произносит. еще пиво».